Майн «Всадник без головы», роман, перевод с английского Макаровой, Москва, детская литература, 1975 год, пролог. Техасский олень, дремавший в тиши ночной саванны, вздрагивает, услышав топот лошадиных копыт. Но он не покидает своего ложа, даже не встает на ноги,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 Испуганный олень, лошадь, волк и полуночная луна – единственные свидетели его молчаливых раздумий. На плечи всадника наброшено серапе, которое при порывах ветра приподнимается и открывает часть его фигуры. На ногах у него гетры из шкуры ягуара. Примечание. Серапе – широкий мексиканский плащ.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 Он постепенно удаляется, пока совсем не исчезает в таинственных сумерках лунного света.